Репортаж Избави Боже, всякого знаться с знахарями и колдуньями. Василий Нарежный, Российский жил-блас или похождение князя Гаврилы Симоновичу Чистякова. Она поехала к колдунье на электричке. Новая машина была на доводке в автосервисе. Машину она свою любила, купленную в рассрочку, нетронутую, ласковую будто придуманный, но нерожденный ребенок. Было холодно и промозгло. Самая ненавидимая ею погода, дурные тона зимы. «Что ты хочешь?» — спросила колдунья. «Не торопись с ответом. И вообще говорить ничего не надо. Просто представь себе, что ты хочешь. Просто представь». Она закрыла глаза и представила. Она стоит перед машиной с микрофоном и ведет репортаж. Ей нужен сюжет, добротный, непостановочный. Тогда начальство успокоится. За свою долгую, ей казалось долгую, службу в редакции она много раз наблюдала процесс выбора новостей. Это были редакционные совещания, где несколько людей напряженно думали, что обсудить в эфире и какую надо писать подводку. Каждый раз она ощущала себя кавкианским персонажем – Нет, скорее очевидцам составления борхисовского списка животных. Хотя она и сама потом объясняла практикантам, как устроены новости, это ощущение безумия ее не покидало. Практиканты уходили и приходили новые, она вдруг видела их в новостях с микрофоном на фоне значительных событий и событий помельче, а она оставалась писать какие-то глупые тексты. Она писала о том, что называлось не новости. Даже не о разводе президента или убийстве банкира, а о том, что Всемирная организация здравоохранения объявила любовь болезнью и присвоила ей номер. Эту новость она встречала на чужих сайтах уже несколько лет, но тут и она годилась. Диктор скажет в самом конце сводки о любви, и люди потом будут повторять. «А вы слышали, что медики...» Никто из них не ползет на сайт этих медиков, чтобы убедиться, что под этим номером написано что-то вроде «и прочие психические расстройства». А на следующий день новостью оказывался самый толстый кот. У коллег новостью оказывается нечто, что может произойти, но об этом говорили так, будто это уже произошло. Вроде как постоянно путают законопроект и закон. Она даже слышала фразу «теперь принят законопроект». Обсуждение этих неновостей предугадал давным-давно умерший писатель. Говорят, скоро всем бабам отрежут задницы и пустят их гулять по Володарской. Это неверно. Бабам задниц резать не будут. Но ей нельзя было про писателей и законопроекты. Ее удел был толстые коты и смешные замыкающие новости про любовь. «Езжай в Апалиху. Там завтра будут убивать ведьму» устало сказала колдунья. «Деньги кинь в кувшин у двери». Она договорилась с оператором и на следующий день выехали из города уже на ее новой машине. Оператор сидел справа и рассказывал о своем родственнике, который был адвокатом. Этому адвокату пришлось защищать группу крестьян, убивших колдуна. Крестьяне принадлежали к какой-то северной народности. Из Москвы все северные народности кажутся оленеводами, но эти жили куда ближе и были настоящими крестьянами на земле, в прежние времена даже с помещиком. Название народности оператор забыл, но запомнил, что подсудимые были абсолютно уверены, что убитый был колдуном. Он был колдуном, и все тут. Адвокат построил защиту на том, что неграмотные люди были уверены, что творят добро. Они убивали колдуна, а не человека. Виноваты в этом деле попы и помещики, что веками оболванивали крестьян, одурманивали их разум. Помещику ничего не могло навредить, он сгинул в гражданскую войну, а деревенского священника расстреляли накануне. Время было жесткое, тридцатые годы, но одних убийц оправдали, а других приговорили к общественным работам и порицанию. И вот после заседания адвокат разговорился с одним отпущенным на волю – Спросила его, что он чувствует, попенял на необразованность народа и что нельзя же так. «Эй, брось, гражданин начальник!» — отвечал ему убийца, смышленный молодой парень, даже учившийся в школе. «Это ничего, что с образованием у нас пока швах, а вот то, что колдунов у нас много, вот это беда! Ну уж теперь с вашей помощью мы изведем их, всех до одного!» Она выслушала эту историю, не отрывая глаз от дороги. Хорошо бы такое вставить в репортаж, но длинновато и не обросло документированными деталями. Посмотреть, что ли, что это мог быть за процесс, год, место. Однако оператор ничего не мог больше вспомнить. Местность была окрашена все тем же дурным зимним цветом, но эти переливы серого теперь ее не раздражали. В Апалехе они сразу нашли нужный дом. У редкого забора со штакетинами стояла толпа — Люди молчали, но что-то в этом молчании было угрожающее. Она встала перед забором, откинула капюшон и взяла микрофон в руку. «Мы с вами находимся!» Все было как в мечтах. Сейчас эта толпа ринется в дом и произойдет то, что сделает ей карьеру. Ничего не происходило, хотя среди людей поднялся странный, пока едва слышный, ропот. Оператор поманил ее рукой. Они подошли с другой стороны и, прячась за сортирными постройками, побежали к дому. Издали слышался глухой ропот, а тут было сравнительно тихо. Засвистела какая-то птица, прячась под крышей. Ступени крыльца прогнили, на них лежал нетронутый мокрый снег. Все покрывала серая, облупленная краска запустения. Дверь была открыта, и они быстро прошли дом насквозь, как подземный переход». Оператор топал за ней, и на его лице отражалось отвращение к виду и запахам старого жилья. Наконец они ступили в дальнюю комнату. Там, в стылом воздухе, запасенном с морозов, лежала старуха. Она, покрытая истлевшим одеялом, обирала пальцами его край, мычала что-то свое и не обратила внимания на пришельцев. Но только гостья подошла ближе... Старуха вдруг цепко схватила ее за руку своей птичьей лапкой и забормотала. «Ты! Ты!» Но о чем это, к чему, что должна была сказать старуха еще, они не поняли. Так ничего и не добившись, они покинули дом. По нечищенной дорожке они вышли на улицу и увидели, как толпа обернулась к ним. «Ведьма!» — крикнула женщина в белом платке. Толпа сделала шаг вперед. Оператор отскочил в сторону, но продолжал снимать. «Ведьма!» — подхватил нестройный хор, и кольцо сомкнулось. Оператор остался снаружи и сразу вскочил на крышу машины. Ее машины. Она хотела крикнуть ему что-то про вмятины, кредит, ремонт, но тут ее ударили в первый раз. «Ведьма! Ведьма!» Кричали ей в ухо, но все тише и тише. Мир окрасился в яркие и радужные тона. И, наконец, она поплыла куда-то в совершенной тишине.